Сатин, отводя пепла к Наташе. Васька не трусь. Убийство в драке пустяки. Это недорого стоит. Василиса Держите, Ваську! Он убил! Я видела! Сатин. Я тоже раза три ударил старика. Много ли ему надо? Зови меня в свидетели, Васька. Пепел. Мне оправдываться не надо. Мне Василису надо подвести, я же ее подведу. Она этого хотела, она меня подговаривала мужу убить, подговаривала! Наташа вдруг громко. А... Я поняла, так Василий, добрые люди, они заодно. Сестра моя и он, они заодно, они все это подстроили так Василий. Ты для того со мной Давиче говорил, чтобы она все слышала? Люди добрые, она его любовница, вы знаете, это все знают. Они заодно она, это она его подговорила, мужа убить. Муж им мешал, и я мешала. Вот изувечили меня, пепел Наталья. Что ты, что ты? Сатин, вот так. Черт. «Василиса, врешь! Врет она я! Он Васька убил!» «Наташа, они заодно! Будь вы прокляты! Вы оба!» «Сатин! Ну, игра! Держись, Василий! Утопят они тебя!» «Кривой зоб! Понять невозможно! Ах ты, дела!» «Пепел! Наталья! Неужто ты вправду? Неужто веришь, что я с ней?» — Сатин, ей-богу, Наташ, ты сообрази! Василиса в проулке. — Убили мужа моего, ваше благородие! Васька Пепел вор, он убил! Господин Пристав я видела, все видели! Наташа мечется почти в беспамятстве. — Люди добрые! Сестра моя и Васька убили! Полиция, слушай! Вот эта сестра моя научила, уговорила своего любовника. Вот он проклятый, они убили. Берите их, судите. Возьмите и меня. В тюрьму меня. Христа ради. В тюрьму меня. Занавес.